Хайдарали, Усманов, Некрос, Секреты, Пустоши, Свобода. «Удачи!» — прокричали мне вслед стоявшие на посту в воротах лагеря легионеры. Я в ответ только махнул рукой. «Да и что я мог им сказать? Они остаются, а я отправился в путь. Впервые за пять последних лет я не знал того, что меня ждет за поворотом». Надо сказать, что практика восьмого легиона, которую ввели благодаря моим стараниям, прижилась и в других подразделениях империи. Теперь разве что элитные пять легионов не имели в своем составе подразделения разведчиков. Видимо, они просто не считали это нужным. Ну да, ведь они базировались именно в центре империи. Там им совершенно ни к чему бегать по лесам и лазать по деревьям. Ну что же, как говорил какой-то мудрец, в чужую голову свои мозги не вставишь. Зато все другие легионы и даже шестой артурийский сделал все возможное, чтобы обзавестись весьма эффективным отрядом в собственном составе. Граф Фарда некоторое время сопротивлялся, но потом передал им тех ребят, которые у меня были десятниками. Для меня же главное заключалось в том, что я мог заниматься своими делами, и никто уже даже не задавался тем вопросом, почему я так часто бегаю в лес отдельно от всех. Тем более, что пару раз во время таких вот самоволок я поймал чужих разведчиков. Эти любопытные имели отношение не только к королевству Юрим, тут были и эльфы, и даже представители артурийского княжества. Видимо, им все никак не давала покоя наша эффективность. Хотя мы с этим княжеством и не воевали, но такой излишний интерес немного напрягал. Всех этих нежданных гостей тайная служба императора забирала к себе. И я даже получил от них просто великолепное, по их мнению, предложение перейти к ним на службу. Какие у них были глаза, когда я рассмеялся и заявил о том, что дворянину не пристало копаться в чужом грязном белье. Видимо, они с этой стороны такую службу даже не рассматривали. Не знаю. Но почему все уверены в том, что лучше меня знают о том, что именно мне нужно? Глупость какая-то. Однако, после такой отповеди ко мне больше с такими предложениями не приставали. Может быть, кто-то мне и заявит о том, что я в чем-то и не прав. Может быть. Я этого не отрицаю». Но я привык быть более или менее самостоятельным, а на такой службе я буду очень сильно зависеть от приказа. Причем хочу сразу отметить тот факт, что мое личное мнение никого касаться не будет. Нет уж, в данном случае мне такое развитие событий совершенно ни к чему. Служба моя протекала достаточно спокойно. Пара конфликтов на границах империи, куда старательно пытались засунуть отличившийся легион, прошли довольно вяло. Враги сразу же отступали за пределы государства, как только узнавали о том, что к ним навстречу идет уже легендарный легион. Хотя разведка пару раз сумела все же себя проявить. По пути исследования легиона, во время столкновения с войсками одного из соседних королевств, я обнаружил целую магическую мину. Честно говоря, я даже не ожидал такого. Довольно мощный артефакт тьмы, напоенный силой до отказа, мог взорваться в любой момент. Я его сразу же спрятал в свою сумку путешественника. По сути, артефактов было два. Один я спрятал, а второй мне пришлось показать магам легиона. Видели бы вы их глаза. Судя по всему, они просто не ожидали того, что простой легионер сумеет обнаружить подобное. Я же сам теперь прекрасно понимал тот факт, что они меня в покое просто не оставят. Ведь судьба таких разумных, которые видят магию, заранее была предопределена. Я обязан служить гильдии магов империи. По крайней мере, они так думали. А вот я так не думал и не собирался тратить свою жизнь на воплощение их интересов. Тем более, что не так давно сам подслушал весьма интересный для меня разговор. Как оказалось, у гильдии магов империи Даирин таких разумных было двое. И за последние годы гильдийские маги их банально угробили. Маги организовали пару экспедиций вглубь пустоши. Проблемой для них теперь было именно то, что империя, а в частности сам император Брахар, отказывался выделять деньги из казны на их шалости. Так что теперь за все эти экспедиции магам приходилось платить полностью самостоятельно. Так что, собираясь в очередной раз в те опасные земли, они по какой-то глупости решили пройти как можно глубже. Вроде бы у них была информация о каком-то уцелевшем городе древних, который еще никто из поисковиков не смог разграбить. Знаете, не знаю, как у магов гильдии, но у меня практически сразу возник вопрос. А откуда известно о том, что этот город древних еще не разграблен, если до него никто из поисковиков не добирался? Странная коллизия получается. Вы так не находите? Так вот, было собрано две дорогущие экспедиции с магами поддержки и боевыми магами. С охраной из наемников все это стоило денег. В общей сложности в этих двух командах было около 150 разумных. И это не считая магов. Сильные отряды, сразу надо сказать, вот только было тут одно, но очень важное «но». В пустошь такими толпами бегать просто нельзя. Это смертельно опасно. Чем больше разумных идет одной группой, тем больше у них шансов привлечь к себе внимание каких-либо весьма серьезных монстров. Ведь не зря же те же самые поисковики ходят в пустошь максимум по пятеро. Как только я услышал об этих экспедициях, так сразу понял то, что с ними никто из опытных поисковиков и не пошел. Это был билет в один конец. Теперь же, после того, как обе эти экспедиции банально провалились, маги искали новенькое мясо, которое может им помочь. И, видимо, они решили, что именно я стану таким глупцом. Но была пара факторов, которые в данном случае им могут весьма сильно помешать. В первую очередь это был тот самый факт наличия у меня дворянства. А значит, попытаться меня просто выкрасть и заставить себе служить они уже не могут. Да, у меня нет никакого титула, но даже сама попытка подобного поступка может изрядно подпортить взаимоотношения между благородными и магами гильдии. А они и так не очень хороши, ведь если они решились так поступить один раз с дворянином, то уже никто не сможет им запретить также поступать и с титулованными дворянами, а этого придворные императора никогда не позволят. Во-вторых, не стоит забывать о том, что я отслужил свой срок в легионе и даже получил должность сотника, а это тоже дорогого стоит. Как только они попробуют сделать что-то подобное, им тут же придется столкнуться с разъяренными легионерами, которых часто нанимают в охрану. Так что и тут моя задница остается прикрытой. Именно поэтому у них есть только один вариант – попытаться меня уговорить заключить соглашение с гильдией магов. А этого уже я сам не желаю делать. Просто не желаю, и все. У них и так было двое таких разумных. Было. И где они сейчас? Скорее всего, мертвы если не превратились сами в каких-то монстров. Сильно их защитила эта могущественная организация? Нет. это самая гильдия отправила их на смерть. Возможно, на быструю и безболезненную, а возможно и на медленную, очень мучительную. А может быть, и на не жизнь Это еще хуже, чем смерть. Себе я такой радости не желал, и поэтому просто хотел держаться от всего этого как можно дальше». Кстати, старый граф Фарда напоследок не удержался и снова постарался мне предложить вассальную службу у него лично. Я же отказался. Сам он был довольно неплохим дворянином. Знал, что такое честь и верность данному слову. А вот его сынок — наследник. Несмотря на все мои усилия, этот красавец так и не стал хотя бы мечником. Да, драться на мечах и довольно неплохо он научился, но дальше не пошел, так как банально не считал нужным это делать. Тем более, что его отец, видимо, по какой-то глупости решил рассказать ему о своих планах, связанных со мной. И он практически сразу решил, что я уже его слуга. И даже начал себя вести, соответственно. В результате этого я банально отказался его тренировать. Граф пытался еще раз меня уговорить продолжить тренировки, но я был непоколебим. Даже увеличение оплаты минимум в два раза не помогло. Видели бы вы глаза этого молодого нахала, когда выяснилось то, что он для меня никто, и подчиняться я ему не обязан. Это удивление передать словами было просто невозможно. Ведь он вполне закономерно думал о том, что я обязан ему подчиняться и выполнять все его желания. Вот только при его первой же попытке указывать мне, он столкнулся с тем фактом, что я банально не желаю к нему прислушиваться». «Прошу прощения!» — в ответ на его вопли я коротко заявил ему, стараясь держать себя в руках. «Если вы считаете, что имеете право приказывать вольному дворянину, то это оскорбление. Вы хотите встретиться со мной в дуэльном круге?» Ошарашенный таким ответом молодой благородный тут же бросился к своему папаше. Но тот его не поддержал, а даже наоборот. Тут же подошел ко мне и попросил прощения за своего глупого сына. И даже более того... Он тут же передал мне компенсацию в чистом золоте, чтобы я не проливал кровь его последнего сына. И именно этот факт буквально выбил его сыночка из колеи. Теперь он старался меня обходить стороной, ведь сталкиваться со мной в дуэльном круге для него могло быть просто смертельной глупостью. Теперь с ним занимались лучшие бойцы легиона, но не я, и они мне были за это благодарны» так как в основном это были ветераны легиона, и им уже недолго оставалось служить. Так что эти бойцы были рады получить таким образом возможность подзаработать для себя еще немного золота от старого графа. Я же был хотя бы по этому вопросу спокоен. Тем более, что после объявления этого молодого благородного наследника семьи Фарда тут же нарисовался один из бритеров, который заявил о том, что когда-то его оскорбили, и он хотел рассчитаться по долгам. Вот только этот молодой дворянин, настолько уверенный в своих силах, банально не знал того, насколько в последнее время изменился в плане владения оружием этот молодой дворянин. Как результат, состоявшийся поединок закончился очень быстро. Бритера унесли, а старый граф довольно обнял своего сына. Вот только то, что я увидел в глазах этого наследника графа, мне категорически не понравилось. Ваше сиятельство. При первой же возможности я постарался объяснить старому дворянину ошибку его сына, которая может стать смертельной. Ваш сын, может быть, и справился с этим бойцом довольно быстро, но это не его заслуга. Это заслуга того, что его противник был слишком уж самоуверен и заранее считал себя победителем. «Ваш же сын теперь считает себя чуть ли не мастером меча». А это не так. Если он столкнется с более опытным противником, то его просто уничтожат. Именно так же быстро, как в этот раз это сделал он сам. Старый дворянин задумчиво сощурил свои глаза и медленно кивнул головой. «Может быть, он меня сейчас и понял. Но понял ли он то, что именно ему нужно донести до своего отпрыска, я в этом не уверен». Я видел то, что он очень рад тому, что все эти усилия не прошли даром. Вот только им сейчас надо понять то, что в данном случае простая недооценка противника не приведет их ни к чему хорошему. Я же, высказав свои мысли графу, просто отошел в сторону. Больше я ничем своему командиру помочь не мог. Хотя понимаю то, что этот молодой бритер был всего лишь первым звоночком. Дальше враги графа будут действовать более осторожно. И убийц будут подбирать более тщательно. Но я помочь в этом вопросе им просто не смогу. Не смогу, да и не хочу. Так как бессмысленно помогать тому, кто этого просто не хочет. До окончания моей службы больше никаких казусов не было. И я был этому рад. Может быть, кто-то и может заявить о том, что я так и не добился высшей планки, на которую мог бы рассчитывать, того самого титульного дворянства с манором Но ведь я и сам прекрасно понимал тот факт, что слишком уж спешить с решением этого вопроса с моей стороны будет просто невероятной глупостью. Я же сейчас предпочитал действовать с чувством, с толком, с расстановкой. Мне надо было делать все аккуратно и вдумчиво. Именно поэтому сейчас я со спокойной душой уже в последний раз покинул лагерь Восьмого Легиона. всё. На мою должность уже назначили моего подчиненного, который не так давно был отмечен мной лично. Этот офицер усвоил все то, чему я так старательно учил охотников. И как факт, он имел прямую возможность добиться больших результатов, чем кто-либо из его товарищей. Кстати, эти самые легионеры-разведчики очень часто пытались друг с другом конкурировать. Но я в это дело не вмешивался, так как просто не считал нужным этого делать. Мне было достаточно того факта, что они все же стремятся к саморазвитию. Так, кажется, говорил мой наставник. Поэтому у меня были все возможности сделать все правильно. Передав свои обязанности, я взял коня, которого наш кладовщик, или, как его я иногда называл, снабженец, приобрел именно для этой цели неделю назад. Ну не будет же сотник легиона идти пешком для того, чтобы вернуться домой после верной службы императору и империи. Вот же казус ситуации. По сути, если подумать как следует, то можно понять тот факт, что офицеру легиона можно было бы предложить и более длительный контракт. Например, хотя бы на 10 лет службы. Но нет, контракт был один, и если бы я захотел его продлить, то сделал бы это. Просто на данный момент не считал нужным так поступать. Все то, что мне было нужно в легионе, я уже достиг. Я хотел стать легионером, возможно, дворянином, а также и заслужить хоть какой-то авторитет. Мне это удалось. И это для меня было на данный момент важнее всего. Да, мне удалось получить дворянство, и достаточно быстро. Но спешить продвигать свои дела дальше мне было пока что ни к чему, так как если я начну действовать подобным образом, то все может для меня не очень хорошо закончиться». Тут уж ничего не поделаешь. Основная сложность ситуации как раз и заключалась в том, что мои потенциальные противники, среди которых на данный момент были и дворяне, и даже маги, наверняка постарались бы мне как-то помешать. Например, тот же самый граф Фарда. Вы думаете, что он позволил бы мне заслужить титул и манор без его контроля? Если бы мне тот же император Брахер вручил подобную награду где-нибудь в стороне от территории этого графа, то он бы явно был бы весьма недоволен. Как факт, можно было понять, что в данном случае мне стоит повременить с таким вот возвышением собственных позиций. Именно поэтому на данный момент я старательно двигался прочь от лагеря «Легиона». На бронированном наплечнике я нес ту самую ленточку, которую странный голос в моей голове почему-то называл «дембельской». Правда, я так и не понял того, почему. Но не это сейчас важно. Важно было другое. Когда я уже отъезжал от лагеря, то краем глаза заметил, что маги тоже куда-то собираются. По крайней мере, я точно видел суетливость слуг, которые для чего-то запрягали их лошадей. Недавно к нам прибыл один молодой маг. Видимо, этот красавец принадлежал какому-то весьма богатому семейству, так как приехал на службу с целой группой слуг и в карете. Так вот, сейчас почему-то именно его карету и готовили, старательно запрягая лошадей. Зачем? Куда им так срочно понадобилось ехать? Не знаю. Да и знать-то не особо хочу. Так что мне придется поспешить. Хорошо, что я еще за все это время службы научился довольно сносно держаться в седле. Так что как только ворота лагеря «Легиона» исчезли за поворотом, я тут же пришпорил коня и галопом поскакал прочь. Тот самый небольшой городишко, расположенный поблизости, я тоже постарался проехать довольно быстро. Рысью. Галопом в городе, даже в таком маленьком, было бы трудно передвигаться. Можно кого-нибудь банально затоптать. А мне такие сложности были просто ни к чему. Я не хотел давать такой шанс загнать меня в долги кому бы то ни было. Так что пришлось немного сбросить скорость передвижения. Но как только я покинул стены этого городка, то тут же снова пустил коня в голоб. Конь у меня был не слишком хорош. Так, средний по своей ценовой категории. Но мне пока что и такой подойдет. Поэтому я и спешил. Сейчас мне надо было выйти на имперский тракт. А там, после того, как я переоденусь, вряд ли кто-то из этих любопытных меня найдет. Ведь они будут банально искать сотника легионера а я буду в обычной одежде. Эта хитрость меня уже не раз выручала, и в этот раз я не собирался от нее отказываться. Хотя где-то в глубине души мне все же хотелось показать всем тот факт, что я заслуженный легионер. Но все эти желающие со мной срочно пообщаться на абсолютно не интересующие меня темы просто вынуждали снять доспехи, которые так бросаются в глаза, и передвигаться как можно меньше, привлекая к себе внимание. Тут у меня просто выбора не оставалось, и этот факт меня самого достаточно сильно раздражал. Быстро отъехав от города, я опять же постарался исчезнуть в лесу для того, чтобы переодеть доспехи легионера. Мало ли какие фокусы могли провернуть маги того же легиона для того, чтобы попытаться поймать в свою ловушку еще одного идиота. И говоря про идиота, я совершенно не шучу. Ведь в данном случае идиотом был любой разумный, который когда-то повелся на их обещания, заключил с ними договор и впоследствии по какой-то непонятной причине отправился на смерть. Сейчас я имею в виду тех самых разумных, которые отправились на смерть с их экспедициями в пустошь. Но неужели ни у кого из этих разумных не хватило ума даже попытаться переговорить с каким-нибудь из опытных поисковиков? Ведь эти разумные сами должны были отлично понимать, что им может светить, если по какой-то глупости эти маги могут решить взять меня силой и попытаться на меня надавить, чтобы заставить себе служить. Все эти маги достаточно молоды, чтобы попытаться сделать такую глупость. Так что уже заранее можно понимать, что в таком фокусе у меня действительно возникнут сложности. Может быть они банально не хотят заключать нормальных договоров с кем бы то ни было. Всякое бывает. Жизнь – это такая штука, в которой предугадать возможное развитие событий просто невозможно. Человек предполагает, а Бог располагает. Кажется, так говорил кто-то из довольно умных-разумных в моем прошлом. Я точно ответить на этот вопрос не смогу, так как для этого мне необходимо хотя бы ориентироваться в том, что происходит в сложившейся ситуации. Поэтому я заранее постарался исчезнуть, не пытаясь как-то излишне привлекать к себе внимание. Забравшись в лес, я достаточно быстро переоделся, спрятав свои доспехи легионера в сумку путешественника. После чего, внимательно осмотревшись, медленно снова вышел на имперский тракт и пошел дальше, ведя коня на поводу. Мало кто знал, что за это время я заранее подготовился и с брую вместе с седлом у коня тоже заменил. Так что теперь, даже если бы слуги этих магов и обратили внимание на моего коня, то теперь это будет немного сложновато сделать. Ведь сбруя, которую я нацепил на коня, слишком отличалась от той, что была раньше. Она была слегка неказистая, зато куча различных бляшек и всяческих никому не нужных украшений слишком бросались в глаза. Так что в данном случае у меня был шанс, шанс спокойно уйти из-под надзора. На голову я тоже натянул какую-то неказистую шапку, которую прикупил в одном из своих выездов в тот самый городок. А браслет дворянина прикрыл рукавами куртки. Теперь я для всех окружающих был банальным простолюдином. Кто бы там что ни говорил, но в данном случае им придется очень сильно постараться, чтобы меня узнать. А для меня было важно именно то, как я вырвусь из этой ситуации. Мне не хотелось на дороге попадаться магом на глаза. Там, где есть хоть какие-то свидетели, они явно рисковать не станут. А вот где-нибудь на дороге устроить какой-нибудь глупый конфликт, чтобы попытаться меня задержать, могут вполне. И обвинив меня в какой-нибудь глупости, постараются захватить, например, в самом простейшем неуважении к одаренным. Ведь в последнее время у магов и так хватало больших проблем, открыто связанных с тем фактом, что даже в войсках империи к ним стали не очень хорошо относиться. По сути, их там теперь откровенно недолюбливали, особенно после событий, связанных именно с корпусом егерей. Так что теперь у них были определенные сложности с любыми их попытками доказать собственную правоту. Конечно, эти умники знали о том, что я не так-то прост. Знали, прекрасно знали. Вот только в сложившейся ситуации все эти умники также предпочитали все-таки пытаться возвыситься хоть за чей-то счет. Поэтому они хотели вернуть эти возможности и льготы. Любым способом, каким это только возможно. Самый простой способ – это доказать свою силу. Например, доставив какой-нибудь чрезвычайно могущественный артефакт с территории пустоши. Если все их предположения, открыто касающиеся какого-то неизвестного города древних, полностью верны, то там могли действительно сохраниться какие-нибудь артефакты древних. Именно эти артефакты могли возвысить империю Дейрин. Подобный результат мог бы также помочь и магов поднять свои позиции на новый уровень. Для этого им действительно надо попытаться все же дойти до нужного места. Главное вернуться живым из добычей. А в этом я сильно сомневался. Очень сильно. Так что я был не сильно удивлен, когда по дороге пронеслась уже знакомая мне карета, в которую сзади вцепилось сразу четверо слуг. Обычно на запятках кареты стоят максимум двое, но тут было четверо. И при всем этом один из них сжимал в руках что-то странное, похожее на какой-то сверток или даже тюк. Возможно, это было что-то предназначенное для меня. И как только я это понял, мне этот факт не понравился. Спустя где-то полчаса после этой вполне ожидаемой встречи я сел на своего коня и медленной рысью направился дальше. Спешить мне было уже просто некуда. Тем более, что в сложившемся положении основная часть сложности заключалась в том, что я мог ожидать встречи с этими умниками где-нибудь на пути. Видимо, упустив того самого легионера, теперь они начнут внимательнее искать пропажу. А мне этого очень сильно не хотелось. Скорее всего, в данном случае мои враги будут пытаться найти того, кто каким-то образом сбежал от них. А это будет теперь не так-то легко. Я же тоже не настолько наивен. Первый попавшийся мне на дороге постоялый двор я проехал не задерживаясь. Так как и сам понимал, что в данном случае это самое первое место, где меня уже может ожидать ловушка. Я же не знаю того, на что могли пойти эти умники, чтобы попытаться все же заполучить в свои руки разумного, который может видеть магию. Но лучше мне все же поберечься, так что и второй постоялый двор я тоже проехал без остановки. К третьему я добрался уже, когда практически стемнело». Слуги, уже пытающиеся прикрыть ворота, не особо обратили внимание на какого-то простолюдина, который довольно нагло позволил себе постучаться к ним уже в сумерках. Да, мне это было и не важно. Важнее было именно то, что мне хотя бы дали возможность заехать во двор и зайти в общий зал. Но глаза первого попавшегося мне слуги тут же округлились, как только он заметил тот факт, что у меня под рукавом куртки есть серебряный браслет. Браслет дворянина, и их отношение тут же кардинально поменялось, и я спокойно смог снять отдельную комнату для себя. Ну не буду же я снимать комнату вместе с какими-то простолюдинами. К тому же их довольно громкие и развязные голоса явно свидетельствовали о том, что эти люди уже успели достаточно много принять на грудь. А значит, сразу можно было понять и тот факт, что спокойного сна в комнате с ними не будет. Мне же это было ни к чему. И поэтому я посчитал вполне закономерным снять комнату целиком. Хотя и дороговато это дело было. Ну, допустим, для меня вполне по карману. Все же денег я заработал немало за эти годы. Особенно на тренировках сына старого графа Фарда. Надо, наверное, сразу сказать о том, что этот молодой разумный действительно вымотал мне много нервов. Зато впоследствии мне уже никто не мешал. Спокойно перекусив в общем зале и заказав на утро себе еду в дорогу, я расположился на ночлег, не особо заморачиваясь остальными возможными проблемами, так как в первую очередь мне было необходимо постараться уехать отсюда как можно дальше. Если кто-то думает, что я практически сразу направился в сторону столицы империи, то он сильно ошибается, хотя бы по той причине, что я банально не видел каких-либо причин для того, чтобы это делать. Дело в том, что там меня будут искать в первую очередь. Что поделаешь, но большинство дворян рвалось именно туда. А какой же мне в этом может быть толк? Правильно, для меня в этом нет никакого толка или пользы. Как результат, я решил не тянуть время, а сразу направиться в тот самый город Бариен, где вовсю хозяйничает гильдия поисковиков. В саму эту гильдию вступать не собирался. Мне еще не хватало в нее такие грабительские налоги платить. Да, я не шучу. Дело в том, что эта самая гильдия забирала у поисковиков аж 30% добычи с их охоты. Зачем мне делать такие глупости? К тому же, для того, чтобы империя у меня могла взять хоть какой-либо налог, для начала я должен что-то доставить и попытаться это самое что-то продать. А это не так-то легко. Я же не собирался продавать все подряд из того, что найду». Некоторые предметы, артефакты, которые, возможно, мне удастся обнаружить, я собирался оставить для себя. Ведь вполне возможно, впоследствии мне все это пригодится. Я же все-таки собирался впоследствии что-нибудь узнать, научиться чему-нибудь. Так как мне надо было попытаться изучить то, что я могу впоследствии использовать. Это важно для меня. Будет ли так на самом деле, я точно сказать не могу. Но сейчас для меня важно добиться результата. Вот когда он у меня будет, тогда и будем говорить на подобные темы. А пока я собирался все самое ценное, что, возможно, смогу впоследствии использовать, припасать для себя лично. Если же я буду состоять в гильдии поисковиков, то у меня возникнут сложности с этим вопросом. Всего лишь по той причине, что мне придется отдавать свои находки практически все, сколько бы их там не было, на оценку в гильдию. Как результат, в данном случае достаточно быстро я стану весьма приметным. Особенно тогда, когда речь будет идти о том, что я слишком спокойно нахожу различные магические ловушки. Исходя из этого, я прекрасно понимаю то, что этого позволять не стоит. Если же я буду одиночкой, то и в этом случае у меня будут некоторые сложности, но будут и полезные возможности. Например, я буду сам контролировать свою добычу. И налоги я буду платить только с того, что принесу на продажу. А отдавать все подряд на оценку в гильдию мне не будет никакой нужды. Конечно, кто-нибудь при всем этом может сказать о том, что в данной ситуации я сам буду в таком положении, что со мной никто из поисковиков просто не захочет ходить в поиск по пустоши. Да, это факт. Не захотят. Так это именно то, чего я и добиваюсь. Мне ни к чему те кто будет пытаться использовать меня для улучшения своего благосостояния. Эти умники явно захотят использовать меня, когда поймут то, какие способности я скрываю. Как результат, я все равно должен буду бродить по пустоши в гордом одиночестве. Хотя и будет выглядеть все это весьма странно. Все будут думать, что я типичный смертник. Пусть так и думают. Мне это ни к чему». Мне достаточно и того, что я буду действовать на собственное усмотрение. Переночевав на этом постоялом дворе, я рано утром забрал то, что заказал, полностью расплатился и направился дальше. Так как я сам прекрасно понимал, что в данной ситуации у меня есть возможности, которые я все равно использую. Уже выезжая со двора этого постоялого двора, я заметил то, что в его углу стоит та самая карета, которая меня обгоняла на имперском тракте. Хорошо, что мы с этими умниками так и не встретились. По крайней мере, если бы наша встреча произошла, например, вчера вечером в зале этого заведения, то меня могли бы узнать. Сейчас же я для этих разумных, которые спали, в виде десятый сон, был просто чем-то неуловимым. Чем, кстати, и воспользовался. Банально, постаравшись исчезнуть из поля зрения. Забрав своего уже отдохнувшего коня, я направился прочь перекинув слуге, который его полностью мне подготовил, медяк. Он же постарался. И заранее взнуздал, и полностью подготовил мое средство передвижения. Любая работа должна быть оплачена. Это факт. Так что я выехал даже раньше, чем проснулись мои преследователи. Кстати, заметив мое внимание к этой самой карете, слуга тут же буркнул мне о том, что за вечер эти умники, которые на ней приехали, вымотали всем нервы. По той причине, что кого-то там старательно искали, но, видимо, так и не нашли. Что тут можно сказать? Сами виноваты. В таких вещах нельзя быть настолько невнимательным. Ведь, судя по всему, они действительно очень сильно торопились. Настолько сильно торопились, что банально не учли того, что таким предвзятым отношением к вопросу не смогли добиться нужного результата. Вместо того, чтобы усиленно раздражать людей, им надо было банально сделать так, чтобы люди чувствовали к ним какую-то благодарность. Например, это можно было бы сделать, если бы слуги на этом постоялом дворе получили бы за свою болтливость и откровение какую-нибудь монету. Например, ту же серебряную. В этом случае слуги мага узнали бы все, что ему надо. И сразу, надо сказать, достаточно быстро – Они же по какой-то неведомой мне причине начали требовать информацию, не пытаясь ничего платить. Что за глупость? Любые откровения подобного рода должны быть сначала оплачены. Я же заинтересовал этого самого слугу тем, что еще вечером за то, как он принял моего коня, кинул ему медную монету. Уже только поэтому данный индивидуум заранее знал о том, что получит от меня благодарность. Как факт, зная о том, что я собираюсь рано утром уехать, этот молодой паренек старательно напоил, накормил моего коня за час или даже полтора до отъезда. После чего, уже когда я собирался выходить, полностью взнуздал его и подготовил к выезду. Так что мне не пришлось тратить ни капли времени на подготовку к выезду. А это все-таки определенное время. То самое время, которое могло бы мне изрядно пригодиться. Естественно, что я поблагодарил этого паренька за его помощь. Иначе просто нельзя. Такие вещи должны быть оплачены. А иначе как? Иначе нет никакой пользы от его стараний. И это совсем не то, что можно было бы себе позволить. По крайней мере, я не мог себе этого позволить. Ведь я тоже рассчитывал на то, что мои старания будут оплачиваться. Рассчитывал. Сильно скажу вам, рассчитывал. Так что я не считал нужным разочаровывать тех, кто также пытается заслужить и отработать свои деньги. Кто-то, конечно, может тут же мне сказать о том, что я в чем-то не прав, тем более, что дворянин мог бы и не отреагировать на попытку помощи со стороны такого слуги. Нет, я не мог себе позволить подобное, так как, по сути, не мог поступить иначе. Достаточно быстро доехав до первого же перекрестка, я старательно свернул на другую дорогу и направился прочь. Да, мне пришлось съехать с имперского тракта, Ведь я не хотел, чтобы эти красавцы увязались за мной. Кроме того, мне нужно было кое-что сделать, подготовиться. А для этого мне могли понадобиться ресурсы. Вот вы, например, знаете о том, что одиночке очень сложно выживать в пустоши именно из-за того, что некому ему прикрыть спину. Вот буду я убегать от какой-нибудь твари, она будет меня догонять. Что делать в этом случае? Надо ее чем-то отвлечь, и желательно надолго». «Для этого мне нужен кто-то, кто это сделает, и, возможно, даже погибнет при этом. Но где взять такого смельчака? А вот тут мне и поможет мой замысел. Я собирался поймать каких-нибудь разбойников, которые станут такой вот обманкой, на которую отвлечется тот, кто будет меня преследовать. Даже свежие трупы, а в сумке путешественника они такими останутся, пока я их не достану», могут заинтересовать такую тварь своей свежестью и кровью. Да, возможно, ненадолго, а для меня в такой ситуации даже мгновения могут быть важны. Так что сейчас я направлялся за теми, кто по своей глупости может решить, что я для них легкая добыча. По этой дороге я проехал, а потом и прошел пешком, ведя коня на поводу не сильно долго, так как буквально следом наткнулся на тех самых любителей острых ощущений, желающих поживиться за чужой счет. Эти ребята, видимо, совершенно не пытались понимать того, что и зачем сами делают. Их было пятеро, причем сразу стоит отметить тот факт, что практически все они были вооружены чем попало. Только у одного было что-то похожее на большой и весьма ржавый тесак. И не более того. У остальных были даже вилы и переделанная коса. Про топоры я молчу. Видимо, местный дворянин был довольно плохим хозяином, раз его крестьяне пошли на подобное. Но мне было это неважно важно. Важно было то, что они действительно пошли на подобные нарушения. Как результат, я достаточно быстро сумел их оглушить, связать и запихнуть в походную сумму. Я не знаю того, на что именно рассчитывали эти несчастные. Мне было понятно только то, что они сделали серьезный просчет. Так глупо поступать не стоит. Я с ними даже не пытался разговаривать. Они выскочили на меня и сразу же попытались нанести удар со спины. Так что выбора у меня просто не было. Причем я в тот момент как раз шел по дороге, спешившись, чтобы не сильно напрягать своего коня. Так вот. Эти умники решили, что имеют полное право со мной в такие игры играть. Попытались неожиданно наскочить и даже, возможно, напугать. Но не учли того факта, что у меня под рукой сейчас практически постоянно был меч легионера, которым я легко отбил атаку, а затем взялся за них. Ударами его лезвием плашмя я оглушил этих умников. Ну а что они хотели? Неужели они думали, что кто-то с ними будет в игры играть? Глупость. В результате этого у меня появилось сразу пять потенциальных жертв для тварей в пустоши, которые могут мне пригодиться в любом случае. Радовало меня только то, что они были без сознания и сейчас, по своей сути, представляли из себя какие-то обездвиженные тела, что-то наподобие трупов. Такое было вполне возможно. Главное – не давать им приходить в себя. Остальное уже не суть важно. Избавившись от этих «умников», Я спокойно продолжил двигаться дальше, ведь у меня впереди было достаточно много дорог. Оставалось только добиться нужного мне результата, и все. Когда наступил вечер, я снова спрятался в лесу, затаившись как положено. Артефакты эльфов, которые достались мне, так сказать, в наследство, позволяли создавать вокруг достаточную защиту из магии природы, что не позволяло потенциальному противнику меня обнаружить. Чем я теперь старательно пользовался? Спокойно переночевав в лесу, я перекусил уже остывшей едой и двинулся дальше. В данном случае я рассчитывал на то, что все же сумею дойти до нужного мне места. К тому же мне все-таки было необходимо заранее подготовиться. Также мне надо было как следует разузнать все о том, что обычно происходит на территории того самого города, Бариен, откуда ходят все эти поисковики. Я ведь сам прекрасно понимаю, что не так-то легко ходить в пустошь, тем более в одиночку. В этом случае, если я вдруг не успев появиться в этом городе, практически сразу уйду в поиск, то это будет выглядеть очень странно. Именно эту странность я не собирался допускать, так как понимал, что и так выбиваюсь из общего вида всех этих разумных. Зачем мне их еще как-то провоцировать? Придется действовать хоть и осторожно, но заранее продуманно. Так что мне было о чем размышлять, сидя ночью возле костра в лесу. Двинувшись на следующий день дальше, я прошел пару деревень, где никто, видимо, не ожидал появления такого вот гостя, да еще и вдобавок с браслетом дворянина. Я теперь его не особо прятал, так как не видел для этого никакой нужды. К тому же сразу было заметно изменение ко мне отношения со стороны всех этих простолюдинов. Они действительно начали вести себя более спокойно и не особо пытались меня провоцировать. Чем я и пользовался, продолжая спокойно двигаться дальше, в интересующие меня места. Добирался до нужного мне города я еще почти полторы недели и все только из-за того, что шел своеобразным зигзагом по всем этим боковым дорогам и тропинкам, намеренно разыскивая различных нелицеприятных личностей. Кстати, одну группу разбойников я поймал прямо на стоянке. Десяток разумных, среди которых был один бывший легионер. И вот же чудо. В этой самой группе я встретил того, кого уже не ожидал когда-либо увидеть. Помните, в учебном легионе в первые пару дней был один красавец, который практически сразу начал со всеми конфликтовать. Он считал, что раз старше остальных, то ему все позволено. Так вот, этот красавец оказался именно в этой банде разбойников, что было довольно неожиданным открытием для меня лично. Хотя, по сути, подобное было вполне ожидаемо, ведь с его замашками ему самое место либо среди бандитов, либо где-то еще. Не факт, что все бы пошло именно так. Так вот, когда я только увидел этих красавцев, то понял, что в данном случае имею возможность заполучить неплохие трофеи. Правда, легионера пришлось убить сразу, я не собирался играть с ним в честный поединок. Их было 10, И к тому же я видел, что этот бывший легионер хоть немного, но все же соображает в военном деле. Как факт, он мог ненадолго отвлечь меня. А у них было даже два лучника, и это было отнюдь не то, что мне могло понадобиться. Так что мне было предпочтительно держаться от этой ситуации на некотором расстоянии. Быстро метнув отравленные ножи, я парализовал и лучников, и этого самого легионера. После чего выхватил меч и двинулся вперед. «Это ты?» — разъяренно прохрипел встающий на ноги идиот, который когда-то так и не сумел стать легионером и был вынужден остаток своей жизни старательно скрываться в лесах, так как его и так разыскивали за преступление. «Ну что? Выслужился перед империей? Ничего! Сейчас я тебя здесь!» — церемониться с ним я не стал. Ловким финтом лезвия клинка Выбив из рук оружие, я заставил его пошатнуться, после чего подсёк сухожилия на ногах. Как и следовало ожидать, этот умник тут же рухнул, взвыв от боли. Я же быстро разделался с оставшимися разбойниками, которые были обычными крестьянами, всего лишь недовольными каким-то конфликтом с собственными хозяевами. Теперь у них банально не было выбора. «Я сделаю то, что мне было нужно». Достаточно быстро успокоив этих красавцев, я затащил всех в походную сумку. Некогда мне с ними в игры играть. Всего я таким образом поймал человек 20 А что, эти люди, когда вышли на большую дорогу, сами подставили себя под наказание подобного рода. Так что в этом вопросе я бы на их месте не рассчитывал на то, что их кто-то куда-нибудь отпустит живым. С их стороны это был бы серьезный просчет. Я имею в виду со стороны тех кто мог бы их действительно отпустить живыми. Мне же они были нужны живыми для моей задумки. И тут ничего не поделаешь. Ведь я еще не знаю главного. Как те монстры-пустоши отреагируют на тот факт, что я могу попытаться им подбросить банальных мертвецов, хоть и свежих? Вполне может быть, что в сложившемся положении они предпочтут преследовать меня, так как я все еще живой. Ведь тот же самый мертвец от них никуда не денется. Вполне возможное развитие событий. Но мне бы не хотелось попадать в такую переделку. Так что я предпочту заранее перестраховаться. Ну вот, наконец-то добрался. Криво усмехнувшись, я тихо покачал головой, когда выехал к тому самому городу Бариен, который меня интересовал. Надо сказать, что этот городок выглядел весьма солидно. Для начала стоит отметить его довольно мощные стены. Дай башни, которые возвышались над ними, тоже стоили отдельного внимания. А также и достаточное большое количество магических плетений, магические нити, которых старательно пронизывали камень-стен. Тут уж ничего не поделаешь. Это действительно был серьезный уровень защиты, который я пока что не встречал. Может быть, на территории столицы империи тоже использовали что-то подобное? Вполне может быть. Но я сам ранее с таким не сталкивался, ведь стены этого города буквально сияли от магии. Более того, можно было заметить то, что в данном случае эта магия действительно постоянно подпитывалась. И уже только поэтому можно было понять уровень тех затрат хозяина местной территории, сделанных только для того, чтобы обеспечить нормальную защиту. Ведь рядом были пустоши. Маршруты, через которые ходили поисковики, были типичной приманкой для различных тварей. И можно было понять, что они будут ломиться по следам разумных, которые ходят к ним словно бешеные. Уже только поэтому на месте местных жителей стоило бы переживать по поводу того, что местных тварей надо будет попытаться как-то остановить и не дать им прорваться. Ведь подобный прорыв может закончиться очень плохо для местных жителей. Это даже не обсуждается. Более того, стоило мне появиться на границе с лесом. Правда, я ехал по дороге, но все же. Так вот, стоило мне только выехать, как тут же я заметил оживление стражников на стенах. Эти ребята свою службу знали хорошо и действовали быстро. Вот только в данном случае мне было как-то все равно. Я ехал по имперскому тракту. Да-да, он доходил даже сюда». При всем этом не стоило забывать о том, что этот имперский тракт был проложен здесь не просто так. Он здесь был нужен. Чем многие и пользовались. И весьма старательно, скажу я вам. Так что стражники забеспокоились. Хотя, по сути, все это практически не имело смысла. Но кто знает. А вдруг твари оказались настолько хитры, что решили обойти город с тыла. Такое тоже вполне возможно. Только поэтому следует быть гораздо внимательнее к происходящему поблизости. Аккуратно осмотревшись по сторонам, я не заметил поблизости какой-либо магии и поэтому с явным спокойствием двинулся вперед, к городу. По сути, для меня в этих стражниках не было ничего интересного. Да и во мне, для них. Ну, едет какой-то парень по своим делам. Пусть идет. Это, по сути, его личное дело. Куда и зачем он направляется. Тем более, что если я еду как раз по имперскому тракту, то уже только поэтому можно понимать, что опасности представлять не должен. Однако порядок есть порядок, и этим ребятам все равно придется со мной побеседовать. Как бы я ни хотел от них откреститься. Тут уж никуда не денешься, так что я был спокоен. И не особо дергался куда-то. Сейчас мне это ни к чему. Я же и сам прекрасно понимаю, что меня ведут в прицеле каких-нибудь боевых луков. Но я же не животное, чтобы в ежика превращаться. Может быть, там на стенах и не эльфы стоят. Но стрелять наверняка умеют. Так что лучше не дразнить их лишний раз.